Пусть и недалеком, но сейчас мы могли направляться на дело не менее кровавое. Это мой первый выезд с бригадами позади только посещение собраний и одна тренировка на ближнем полигоне. Они должны меня проверить в реальных условиях. Не исключено, что мы едем кого-то похищать, пытать, убивать, и что мне тогда делать? Но все повернулось по-другому. Микроавтобус свернул с шоссе на едва заметный съезд, протянул полкилометра по грунтовке, остановился. Фары осветили забор, сквозь железные прутья наружу лезли густые ветви кустов. За ними виднелись бетонные стелы и кресты. Это было старое церковное кладбище. Сквозь широкую дыру в заборе мы прошли на территорию. Молча прошагали по заросшему травой проходу между памятниками. Впереди показался черный прямоугольник ямы. И тогда сзади клацнуло затвором, и в спину мне ткнулся автоматный ствол. «Стой! Становись вон туда!» Розетти вынырнул из-за моего плеча, указал на утоптанный и свободный от грунта край могилы. Я подошел к яме. Оттуда несло прелью и свежей землей. В глаза мне ударили лучи фонариков. Люди стояли за спиной Розетти. Рядом с ним появилась темная фигура. Это был Тони Бертолета. Он приблизил свое хмурое лицо к моему. — Ну давай, рассказывай! — прокричал он, взмахнув у меня перед носом серебристым пистолетом крупного калибра. «Зачем решил внедриться к нам? На кого работаешь?» «Признаешься сразу», – процедил Розетти. «Прострелим ноги и отпустим. Будешь упрямиться, тогда так легко не отделаешься». Я скорчил непонимающее обиженное лицо. «Что вы такое говорите?» – возмутился моим голосом наивный человек Ника Бранчич. «Я ни на кого не работаю, а к вам я пришел, чтобы участвовать в борьбе». Рассказывая это, я незаметно посматривал по сторонам. Если сейчас из-за спин террористов вынырнет лично офицер ЦРУ Рональд Старк, то все пропало. Пропало для операции по внедрению в бригады. Сам-то я, пользуюсь окружающей темнотой, постараюсь уйти. Может, даже и получится. Нет, офицер Старк не появился. Все это было представление, комедия. Меня просто проверяли. Они убрали оружие, и Тони Бертолета шутливо сунул мне кулаком в живот. Не обижайся, чемпион, дружески проговорил он. Мы должны были это сделать. Некоторые бывают, раскалываются. Вся компания разом зашевелилась и расслабленно загомонила. А ну тихо! прикрикнул посерьезнейший Тони. Теперь идем к складу. Боевики примолкли. Под ногами зашуршала трава, мы направились к часовенке что темнело в середине кладбища. вида она оказалась ветхого, хоть и каменная. Зато дверь красовалась добротными новыми досками Было видно, что вымазали грязи ее специально для маскировки. В крепких кольцах висел массивный замок. Ринато Розетти зазвенел ключами. Скоро мы, выстроившись с цепочкой, уже передавали друг другу то, что запрыгнувший в подвал часовни Бертолета протягивал наверх. Это было оружие. Калашниковы и чехословацкие пистолеты пулемета «Скорпион». А также брезентовые сумки с магазинами к ним. Быстрые тени деловито двигались в свете поставленного на бетонный могильный крест фонарика. «Не боись!» – хлопнул меня по плечу, выбравшийся наверх Тони. «Здешний сторож – свой человек». Загрузив все в микроавтобус, мы уехали оттуда другой дорогой. На фоне неба мелькнул церковный шпиль. Место это я запомнил. Под разными предлогами Розетти и Бертолета собирали людей каждый день. Это было понятно. Когда наступит время операции, все будет как обычно, и возможный предатель узнает о времени и цели акции в последний момент. Группа, куда причислили меня, отрабатывал рукопашный бой и бег. Мы занимались в цеху заброшенной фабрики. Место подобрали удачно. Здание располагалось на холме. Наблюдать за тем, что происходит внутри, издалека было нельзя. Ребята в группе подобрались туповатые и фанатичные. По рукопашному бою я, как специалист, выступал больше в роли инструктора. Однажды на нашу тренировку явился Рикардо Вега. Там я рассмотрел его вблизи. Мы с ним даже немного поспарринговали, не в полный контакт. Он счел мой уровень удовлетворительным. Еще какой-то серый, одутловатый человек обучал нас премудростям избавления от слежки в городских условиях. Иногда на этих сборах я видел Франческу. Мы делали вид, что не особенно знакомы. При этом часто она кусала губы, чтобы не улыбнуться. Ей было весело, а у меня от тревоги за нее сжималось сердце. Когда мы встречались вечером, у нас с ней была возможность поулыбаться друг к другу без посторонних глаз. Главари с отдельными боевиками часто собирались узким кругом. Бывало, куда-то уезжали. У них были свои тренировки, еще более тайные, чем та, что я наблюдал на заброшенной ферме. Это держалось в строгом секрете. Но люди не всегда способны хранить секреты. А тем более люди итальянские. Говорили, что эта отдельная группа готовит операцию по штурму какой-то из местных тюрем будут освобождать соратников. Подразумевалось, что малочисленность отряда компенсируется внезапностью нападения, а еще тем, что среди тюремной охраны у бригад есть сообщник. Мне это все не нравилось. Какая еще тюрьма, когда, по логике вещей, все силы должны быть брошены на похищение Альда Мора? Это отвлекающий маневр? Но кого, черт побери, он призван отвлекать? Что-то здесь было не так. Слишком легко и просто мне удалось внедриться в серьезную организацию Бригада Росса. Интуиция Николая Смирнова кричала о том, что так не бывает и что нужно ждать чего-то плохого. Я бродил узкими улицами города Рима и чувствовал, как по ним разливается тревога. Со стены столбов на меня смотрели предвыборные плакаты. Там седой симпатичный человек обещал своей стране благоденствие и процветание. Он убеждал людей, что услышит голоса всех соотечественников. Я знал, чем у него закончилось в моей реальности. От сочувствия к нему у меня болела душа. И тогда я решился на отчаянный шаг. По телевизору показывали футбол, и три охранника набились во флигель и не показывали оттуда носа. Даже двери прикрыли, чтобы их было там не слышно. Профессионалы чего уж. Видать, считали, что тех двоих, что бродили снаружи по периметру виллы, для полного спокойствия достаточно. А их было на такое расстояние, маловато. Они не заметили, как большая быстрая тень бесшумно перемахнула через стену и затаилась в саду. Тот неудачливый охранник, кому вместо футбола выпало сидеть на посту у двери, тоже был так себе работник. Он только успел услышать за спиной шорох и почувствовать, как точка в районе шеи вспыхнула болью. Дальше он свесил голову на грудь и застыл в плетеном кресле, вытянув вперед ноги. Верный ключ отмычка сделал свое дело. Дверь отворилась без щелчков и ненужных скрипов. Внутри пахло кофе. Седого человека я отыскал в кабинете. Он сидел за столом над бумагами и задумчиво кусал карандаш. Увидев меня, человек вздрогнул. Он медленно повернулся, карандаш бесшумно упал на ковер, следом туда же с шуршанием спланировала пара исписанных листов. — Вы пришли, чтобы меня убить? — спросил седой человек. Глава 14. «Вы пришли, чтобы меня убить?» спросил меня седой человек. Мой пиджак оттопыривался пистолетом, с этим было ничего не поделать. «Жену не троньте, пожалуйста. Она в этом всем ни при чем». Человек сутулился в кресле. Его острые плечи поникли, взгляд помертвел. Я шагнул внутрь комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Нет, я не собираюсь вас убивать, сеньор Моро, сказал я. «Моя цель состоит как раз...» «В противоположном. Вы разрешите, я присяду?» После этого последовала пауза. «Присаживайтесь, конечно, садитесь». Очки итальянского премьера растерянно блеснули. На нем был домашний спортивный костюм и тапочки. И все равно Альдо Море выглядел представительно и элегантно. Даже вот такой, захваченный врасплох. Вынужденный разговаривать с кем-то, прошедшим сквозь его усиленную государственную охрану, подобно человеку-невидимке. Рефлексы и умения Николая Смирнова помогли мне попасть сюда. И еще, конечно, безалаберность итальянских охранников. Теперь нужно было говорить. Причем делать это складно и уверенно. А я, как назло, растерялся. Просто взглянув в глаза хозяину этой виллы, я внезапно осознал масштаб его личности. Бывает такое, что на вершины власти возносит людей случайных, мелких. Но здесь был явно не тот вариант. «На вас готовится покушение», – начал я свою подготовленную, но вылетевшую из головы речь. «Готовят его граждане Италии при участии иностранного государства. Ваша идея исторического компромисса больно бьет по правому крылу итальянского политикума. Вас решили устранить. Участвовать в заговоре могут даже те люди, которым вы привыкли доверять». Я замолчал, собираясь с мыслями. Да, когда случилось похищение, премьера предали многие, в том числе и те, кого он считал своими близкими соратниками. «А вы сами, простите, кто?» Воспользовавшись паузой, осмелевший Мора задал логичный вопрос. «То есть, я хотел сказать, какое государство или, может быть, организацию вы представляете?» К тому, что этот вопрос возникнет, я был, конечно, готов, и ответил на него так, как собирался изначально. Это не имеет значения, господин премьер-министр. Куда важнее то, что я сейчас говорю. Дальше я попытался убедить его, что угроза реальна и очень серьезна. Чтобы он прислушался и отложил все намеченные на ближайшее время встречи. В крайнем случае, принимал бы посетителей здесь, у себя в резиденции. И чтобы он, заради бога, поменял свою охрану и максимально ее усилил. Сам факт того, что я прошел сюда и беседую сейчас с ним, говорит о многом. Все плохое должно случиться в ближайшие дни, надо постараться пережить это время без трагических потерь, а дальше будет видно. Об этом я тоже ему сказал. Если существует возможность отправиться в заграничное турне, это было бы отлично, добавил я. Вы нужны своей стране, сеньор Морро, поэтому вы должны сохранить себя, а для этого обязаны думать о своей безопасности. Тут за дверью послышался неясный шум. По коридорному паркету зашелестели шаги. Я повернул голову, привстал с кресла, потом расслабился. Опасности человек за дверью не представлял. Дверь распахнулась, в комнату заглянула женщина, невысокая и светловолосая, немолодая. Одета она была в домашний халат. «Кто у тебя здесь, Альда?» – спросила она, всматриваясь и близоруко при этом щурясь. Она рассмотрела меня. То, что она увидела, ей, очевидно, не понравилось. «Кто это такой?» повысила она голос. «Американцы снова взялись тебя запугивать. Уже прислали кого-то прямо сюда, к нам домой, мерзавцы!» Ее лицо сердито нахмурилось. «Я позову Веченца, пусть выпроводит его». «Не надо», — устало ответил Мора. «Веченца тут не поможет». Женщина озадаченно заморгала, но отступать она не собиралась. «Как вам не стыдно?» — напустилась она на меня. «Оставьте человека в покое». Было похоже, что она вот-вот набросится на меня с кулаками. — Тише, тише, Элеонора! — встал Мора у нее на пути. — Успокойся, дорогая, все хорошо. Этот человек, он... Нет, американцев. У нас тут все нормально, мы уже заканчиваем. Он мягко, но неуклонно выпроводил женщину за дверь. — Иди, иди. Я сейчас тоже приду. Сердитые шаги прошуршали и стихли. Премьер-министр посмотрел на меня поверх своих узких очков. Теперь взгляд его был спокоен и проницателен. «Молодой человек...» — Моро помолчал, подбирая слова. «Я признателен за вашу заботу», — продолжил он. «И мне кажется, я понимаю причину вашего беспокойства. Да, я летал в США, разговаривал с их правителями, они давили на меня. Они там привыкли говорить с позиции силы, им плевать на наши национальные интересы. Киссинджер кричал, угрожал мне. Я вот имел неосторожность рассказать об этом супруге». Моро невесело усмехнулся. Но я им не уступил, и дальше уступать тоже не намерен. Теперь мне нужно встретиться с американскими представителями уже здесь, но в вашей стране нечего опасаться. Я буду встречаться с ними только для того, чтобы расставить все точки над «и». Он догадался о том, кто я и откуда. Он был умный человек. Мора продолжил свою речь. Глаза его горели убежденным ярким огнем. «Моя цель — сделать Италию по-настоящему независимой говорил он дальше в размахивая руками. «Чтобы мы здесь сами решали за себя, без подсказок и рекомендаций извне, я не дам втянуть свою страну туда, где она станет инструментом, расходным материалом в противостоянии сверхдержав. Не позволю этого сделать. Ни одной из сторон. Понимаете?» «Я, конечно, понимал. У этого человека была благородная цель». Однако пистолеты-пулеметы уже лежали где-то в сарае в неприметном дворе на неизвестной улице красивого города Рима, и пулевых обоймах были готовы отправиться в свой смертельный полет. А вот он меня не понял. Премьер Альдаморо был фаталист. В этом отношении мне было его не переубедить. Время неумолимо летело вперед. По косвенным признакам я чувствовал, что-то идет не так. Основная группа, костяк террористов во главе с ушастым специалистом Рикардо Вегой, к чему-то усиленно готовились. Мои сомнения в том, что план бригад остался неизменным, все больше усиливались. Только вот конкретики добыть не удавалось. И Франческа помочь мне в этом тоже не могла. Сам я продолжал натаскивать своих недалеких и фанатичных коллег по ячейке в рукопашном бое. Я лупил по их безмозглым головам почти в полную силу. Но делу это не помогало, да и легче мне не становилось. Я потерял инициативу. Разузнать конкретные планы операции не получалось. И пробиться в этой бригадной иерархии наверх я тоже не мог. Тогда меня показали бы Рональду Старку, и это был бы провал. Уже скоро бригада роса проведут свою операцию. Велика вероятность, что я не смогу им в этом помешать. Тогда я решил пойти к журналисту Ферри. Соблюдая все возможные предосторожности, мы встретились в малолюдном сквере. Я сходу рассказал, что мне от него нужно. Я предложил ему опубликовать в его издании сенсационный материал о готовящемся покушении на премьера Мора, с детальным планом, как именно собираются блокировать кортеж на дороге и расстреливать автомобили. Возможно, с именами некоторых участников, но это обсуждалось. Я надеялся, что эта публикация вызовет смятение в руководстве бригад и среди американских кураторов операции, даже в таком виде, скорее всего, уже устаревшим. Они начнут искать в своих рядах предателя, и похищение Альда Мора пока отложат. Ты все-таки внедрился туда, сказал Ферри. Я не стал отрицать очевидное. Если тебе известны такие вещи, почему не слить это все в полицию? Полиция, я вздохнул. Подозреваю, что полиция и сама в деле. Ее руководство спит и видит, чтобы всех левых разогнать и пересажать. Мора, со своей идеей национального примирения, им как кость в горле. Адриано Ферри слушал меня очень внимательно, но думал он при этом, кажется, о чем-то своем. «Акция готовится, в этом нет сомнений», — продолжал я. «Нужно напугать их, внести смуту и недоверие». Тут Ферри взмахнул рукой. «Послушай», — перебил он, — «послушай». Он помолчал, сверля взглядом асфальт под ногами. «Я много думал о том, как мы с тобой познакомились, как проникли на ферму Карла Карбонары». Как ты вырубил там на ринге чемпиона Джакома, а потом забрал у кого-то пистолет, и мы оттуда благополучно свалили. А теперь вот ты внедрился в красные бригады, пытаешься в одиночку предотвратить покушение на премьер-министра. Ферри поднял голову, взглянул на меня из-под насупленных бровей. Ты давай не рассказывай мне о своей прошлой работе в югославской спецслужбе. Ты профессионал, причем действующий. Я же не совсем дурак, дружище. И в стране ты недавно». Это становится понятно, если общаться с человеком подольше не один день. Особенности внешности, акцент, сфера интересов. Ты работаешь на разведку какой-то из стран Восточного Блока. Скорее всего, на КГБ. Верно? Собеседник ждал, что я отвечу, хотя сам он ответ уже знал. Теперь настала моя очередь сверлить взглядом асфальт возле скамейки. Признаваться было неправильно, а отпираться бесполезно. Он истолковал мое молчание, как то, что мне нечего сказать. Правильно, в общем-то, истолковал. «Я не стану тебя выдавать», — проговорил Ферри, глядя в сторону. «Но себя и свою работу я использовать не позволю. Мне дорога моя профессиональная репутация. Это все, что у меня есть. Так что давай на этом наши отношения и закончим». Солнце пригревало, в пыли у тротуара купались в пыли воробьи, на шоссе за домами гудели автомобили мы и молчали. «Давай так», — произнес наконец я. «Мы не будем обсуждать, кто здесь откуда и на кого работает. Вместо этого послушай вот какие соображения. Да, в твоей стране действуют спецслужбы других государств. Они пытаются добыть секреты, оказать влияние на вашу внутреннюю и особенно внешнюю политику. Это нормально, так было всегда. Но сейчас противостояние обострилось» и одна из сторон действует так, как будто она здесь хозяин. Причем хозяин жестокий. Я поднял взгляд на своего собеседника. Красные бригады работают под контролем американцев. Все последние теракты произошли по их приказам и были выгодны США и их ставленникам внутри страны. Адриано Филиппа пошевелился на скамейке мотнул головой. «По моей информации, — возразил он, — изначально бригады финансировались через чехословацкую разведку. Это имело место, не стал я отрицать, когда они занимались агитацией среди рабочих. Как только организация встала на путь экстремизма, сотрудничество прекратилось, а после первых похищений и убийств на бригады положили глаз ребята из-за океана, не исключено, что даже и раньше. Ферри задумался. Мне было трудно догадаться, что за мысли роятся в косматой журналистской голове. То ли он прокручивал там то, о чем догадывался и сам, то ли искал аргументы, чтобы все опровергнуть. Наконец он что-то решил. «Я не хочу, чтобы меня использовали», — хмуро бросил он. Поднялся и быстрым шагом направился к выходу из сквера. Воробьи вспорхнули у него на пути. После разговора с Ферри я пришел к выводу, что надежный способ предотвратить похищение Мора у меня сейчас только один. Нужно устранить Розетти и Бертолета. Еще мне в голову ввинтилось и с тех пор не уходила оттуда одна навязчивая мысль. Почему американцы устроили именно похищение? Это сложно. Пленника нужно доставить к месту заточения, неделями тайно там содержать, кормить, обеспечить хотя бы минимальные гигиенические процедуры. Придется задействовать дополнительных людей. С каждым днем возрастает риск выявления. Куда проще было бы вместе с охранниками застрелить там же в автомобиле и самого Мора. Получилось бы не менее резонансно. И его задачи и устранение неудобного влиятельного политика, и дискредитация левого движения были бы выполнены не менее эффективно. Но нет, они устроили целое долгоиграющее шоу. В прессу передавались фото Мора из плена, на фоне знамени красных бригад. Публиковались письма похищенного премьер-министра, его обращения к правительству и к товарищам по партии. Руководство бригад предъявляло свои требования. Велись публичные споры о том, нужно ли вести переговоры с террористами. С заявлениями и призывами выступали все, кто только мог, даже сам Папа Римский, и все это длилось почти два месяца. Никакие другие темы, ни в газетах, ни на телевидении в то время, понятные не поднимались. Я долго думал об этом. Возникало ощущение, что вся эта ситуация была нужна нашим противникам сама по себе. И потом я наконец понял, да, лучше поздно, чем никогда. Речь шла о размещении в Италии ядерного оружия. Предшественники альда Мора и старого правительства смогли протащить решение о том, что на Сицилии появятся американские ракеты. Левая пресса яростно протестовала, правые лепили какие-то оправдания, центристы стыдливо отмалчивались. Именно это и имел в виду Мора в ходе нашего недолгого вечернего разговора, сказав, что не намерен наступать требованиям США. Сформировав новое правительство с участием в нем коммунистов, он собирался решение о размещении ядерных ракет отменить. За это ЦРУ руками фанатиков и продажных особей из «Бригада роса, премьера Мора и убила. А перед этим из его похищения сотворило шоу, которое отвлекло итальянское население от горячей ядерной темы. Сделано это было очень умело и очень цинично. О том, что наступил тот самый день Икс, я догадался с самого утра. Все дело в том, что Тони Бертолета прибыл на сбор трезвым. Такого стены заброшенного цеха еще не видели. Да, по поведению Бертолета и Розетти все читалось. Широкое лицо Тони сияло нетерпением. Рената Розетти нервно топорщил острую бородку и покрикивал на других чаще обычного. Время пришло. Я был готов действовать. Вынашивая мысль о ликвидации главарей бригады Росса, я набрел на одну идею. Теперь, когда час настал, я принялся воплощать ее в жизнь. Бертолета приехал с привычной спортивной сумкой. Сегодня она тяжело оттягивалась у него на плече. Позже я увидел, как он доставал оттуда пистолет-пулемет, вытаскивал из него обойму, клацал спусковым крючком, проверял. При этом он неизменно кричал «Да-да, мы перемочим их всех!». Такое происходило три раза. Улучив момент, я подложил в сумку Тони кое-какую посылку. Скоро эти двое уехали. Они отправились на свою арендованную виллу, откуда, как я предполагал, в намеченное время собирались выдвигаться на операцию. Мы, вспомогательный отряд, пока оставались на месте. Видимо, через некоторое время нас должны были оповестить о том, что акция намечена на сегодня, и проинструктировать. Пока что мы проводили время в обычном режиме, то есть наматывали круги по цеху, а после, разбившись на пары, махали кулаками. Я не сомневался. Приехав на виллу, Тони Бертолета снова полезет в сумку. Общение с черной и металлической скорострельной машинкой его, наверное, успокаивало. Открыв сумку в этот раз, террористический человек, кроме оружия и запасных обоим, обнаружит там пухлый белый конверт. Сверху на конверте будет написано «Для Тони Бертолетта». Вскрыв конверт, Тони увидит там бумаги и фотографии, которые его обязательно заинтересуют. Потому что там будет коротко и в доступной форме написано, что его товарищ по опасной и кровавой борьбе Ренато Розетти на самом деле агент Центрального разведывательного управления США. Тут же в конверте тому отыщутся бесспорные доказательства. Фото, где Розетти принимает что-то похожее на деньги у некого субъекта в добротном костюме. Другие фотографии Розетти в компании этого же субъекта. Досье на самого этого субъекта, который раскрывает его как Рональда Старка, представителя дипломатического корпуса США. Отчеты о слежке за Розетти на поддельном бланке полицейского управления, подтверждающие эти встречи. Инструкция от Старка, где объясняется, какие требуются провести теракты, а также откровенно расписаны их реальные цели – дестабилизация обстановки в стране, дискредитация левых движений, формирование у населения запроса на твердую руку. Тони Бертолета не слишком умен, должен поверить. Когда подделки мешаются с реальными документами, это способно ввести в заблуждение и не таких тугодумов. Еще в конверте был перечень денежных сумм и дат когда эти суммы были американцами розетте переданы. Составлен список на обум. Он нужен для того, чтобы придать всему компромату впечатление достоверности и скрупулезности. Главное, там, в конверте, это, конечно, фотографии. Что предпримет Тони Бертолета, ознакомившись с содержимым конверта? Тони, сидящий над сумкой с оружием, свирепо раздувающий ноздри, в которые сам собою лезет горьковатый запах смазки от верного пистолета-пулемета. Я очень надеялся, что сумасшедший маньяк-террорист примет верное решение. Глава 15: Часа через два за стенами цеха захрустел щебенкой подъезжающий автомобиль. Приехал один из основной группы, Августа, низколобый тип с постоянно дикими лезущими из орбит глазами. Сейчас его вид был еще более сумасшедшим, чем обычно. Тип заскочил в здание цеха и охрипшим голосом отозвал в сторонку троих человек. В их числе оказался и я. Заикаясь и беспрерывно размахивая руками, Августа рассказал нам, что Тони Бертолета оказался предателем, поэтому Розетти застрелил его. «Розетти убил Тони?» – опешил я. «Не наоборот, ты не перепутал?» Я тут же прикусил язык, но ни Августа, ни кто-то другой не обратил на мои слова внимания. Все и сами что-то кричали, перебивая друг друга. «Запланирована операция», — объяснял Августа. «Такая, каких еще не было. А Тони в последний момент потребовал все отменить. Напал на Рената с оружием. Но тот его и застрелил. Это сам Рената рассказал». «Вот, значит, как у них вышло. Американский агент сумел выкрутиться и теперь будет рулить бригадами дальше. Это было плохо. Я рассчитывал, что в их схватке поляжет как раз Розетти и неуправляемый и фанатичный Тони останется за главного». А там, глядишь, после такого провала и американцы заменили бы Старка на кого-то другого, на того, кто хотя бы не знает Николая Смирнова в лицо. Но в данный момент все это было не так важно. Что за операция? Теперь она отменяется?» Я шагнул к Августа, состроив на лице переживание за судьбу нашего общего террористического дела. «Ничего не отменяется», — возмутился тот. «Мы столько к этому готовились. Тони не сдал нас, он просто занервничал, сорвался». Я не знаю, что с ним случилось. А мы должны. Августа, наверное, все мне сейчас и рассказал бы, но он не успел. На улице раздался шум машин. Взвизгнули тормоза, захлопали дверцы. В ворота цеха залетел Розетти. За его спиной маячил ушастый Рикардо Вега. Все внутри помещения вытянулись по стойке смирно. «Грузитесь в микроавтобус», – скомандовал единственный теперь главарь бригад. Повторять два раза ему не пришлось. Затопотали подошвы, боевики двинулись к выходу из цеха. Я направился вместе со всеми. «Ты останься», — распорядился вдруг Розетти, ткнув в меня пальцем. Очки его блеснули недобрым блеском. А Рикардо притронулся к торчащему из-за пояса пистолету desert Игл», и губы его тронула едва заметная усмешка. Мне все это совсем не понравилось. Остальные удивленно взглянули на меня на прощание и в бодром темпе освободили помещение. Скоро послышался знакомый звук, с которым захлопывается дверца микроавтобуса, заторахтел мотор, и они уехали. Боевики второго плана уехали, в цеху остались только мы трое. Тогда ушастый Рикардо Вега оскалился уже во все 32 зуба и дернул из-за пояса свой серебристый пистолет. Черное дуло уставилось мне в лоб. Розетти подступил в мою сторону. «В чем дело?» – спросил я. «К стене!» — крикнул розети вместо ответа. В отличие от Рикарда, бородатый террорист был хмур и напряжен. Он быстро обыскал меня, потом прошагал вдоль стены, туда и сюда, его туфли скрипели в гулкой тишине пустого цеха. Ушастый Вега помахивал пистолетом. Эти двое кого-то ждали. И вот за воротами цеха послышались шаги. Человек подошел и заглянул внутрь помещения. Это был Старк. Да, это был знакомец Николая Смирнова, американский гражданин и дипломат, офицер римской резидентуры ЦРУ Рональд Джозеф Старк. Еще до того, как его плешивая голова выглянула из-за створки ворот заброшенного цеха, я знал, что увижу сейчас именно его. Но от этого мне было не легче. Шаркая подошвами по пыльному полу цеха, Старк направился прямиком ко мне. Аромат одеколона опередил его. На ЦРУшнике был песочного цвета костюм и полосатый галстук. Он нарядился, как на праздник. Но у него и был сегодня праздник. Он этого и не скрывал. Ник Смирнов, проговорил он, уставив мне в лицо насмешливый и издевательский взгляд. Наконец-то мы снова встретились. Причем в очень подходящем для этого месте. Он обвел взглядом облезлые и полуразвалившиеся стены вокруг. Место было и правда подходящее. «Делай с человеком, что хочешь, пытай, убивай, криков никто не услышит». «Рад меня видеть?» Памятник Николая Смирнова подсказала, чем закончилась последняя его встреча с этим субъектом. Старку тогда не повезло, пришлось два месяца прокуковать в камере в одной ближневосточной стране. Неудивительно, что теперь он радовался своему реваншу. «Тюремная роба тебе подходит больше», — ответил я, скрестив перед лицом пальцы, как бы показывая ему решетку. Веселье с физиономией Старка куда-то слетело. «Немедленно свяжите ему руки!» раздраженно выкрикнул он. «Я же говорил, предупреждал! Идиоты!» Рикардо Вега шевельнул щекой и бросил на меня скептический взгляд. А Розетти принялся указание своего американского хозяина выполнять. Он достал из кармана тонкий ремешок, видимо, приготовил заранее, но забыл использовать. Это был шанс для меня, и я приготовился. Но нет. Рикардо Вега мне этого шанса не дал. Пока розети подступался и вязал мне руки, он держал меня на прицеле четко и грамотно, профессионально. Когда я оказался со связанными руками, к Старку вернулось хорошее настроение. «Ты очень кстати оказался здесь, в Италии, Ник Смирнов», решил он поделиться со мной своей радостью. «Для нас, кстати, не для себя. Потому что...» Дальше он принялся рассказывать. Видно, майор Смирнов хорошо допек его на Ближнем Востоке. И теперь офицер Старк решил объяснить своему старому врагу, что на этот раз переиграл его подчистую. В ходе этого рассказа мне многое стало понятно. Загадки получили свои ответы. Почему после первого провала со стрельбой и уходом от полиции я больше не ощущал активности контрразведки и спецслужб противника? Как нас с Фери так запросто выпустили из бойцовского клуба Карла Карбонары. И еще... Отчего мне удалось так легко внедриться в бригады? Еще бы нелегко. Розетти и Бертолета сами зазвали меня туда. Теперь стало понятно, чье указание они при этом выполняли. Также выяснилось, из каких соображений бригада Роса и ЦРУ решили изменить свой первоначальный план похищения премьер-министра Мора. И вот это был неприятный момент, потому что в новом плане существенная роль касалась «меня». Враг решил не просто дискредитировать левое движение и разобраться с неудобным аль -дамором. ЦРУ задумало полностью разрушить отношения Италии и СССР. Когда, похищая премьера, террористы потеряют убитым одного своего, и это окажется человек из КГБ, скандал поднимется до самых небес. Тут же в прессе всплывет фотография, где застреленный охраной премьер-министра Николай Смирнов тащит из тайника в кладбищенской часовне оружие и боеприпасы. Да! Именно ради этого фото меня туда, на кладбище в ту ночь, и возили. Картина вырисовывалась совсем паршивая. Как я могу им помешать? Билась в голове лихорадочная мысль. Напасть на них здесь, полезть под пули, пристрелят, а потом подложат тело на месте нападения на кортеж, и лишних свидетелей там не будет. Пока я решался, Розетти незаметно подошел сзади и приложил меня чем-то твердым по затылку. В голове вспыхнуло болью, я опустился на бетон, сознание проваливалось в темноту, я изо всех сил пытался не вырубиться, сквозь морок и кровавый туман услышал, как меня потащили к воротам. Кто-то подогнал машину, меня подняли и загрузили в багажник. Крышка со стуком захлопнулась. «Все идет по плану», — донесся до меня чей-то едва слышный голос. Веченцо вышел на связь, он подтверждает, выезжать собирается в 13.00. Мы навестим их чуть раньше». «Отлично!» – ответил ему другой голос. «Я в посольство, жду отчета. Удачи!» Поблизости зарычал, заводясь автомобильный двигатель. Кто-то уехал. «Мы полетели на место!» – сказал кому-то. Тон был командным. «А ты езжай не спеша и жди в переулке. Как начнется, гони к воротам. Все понял?» «Понял. В переулке, потом к воротам». Голоса смолкли. Застучали автомобильные дверцы. Уехал кто-то еще. Через время я почувствовал, что мы тоже трогаемся с места. В багажнике было темно и неудобно. В нос лез удушающий запах выхлопных газов. Голова моя гудела и раскалывалась. Иногда машину подбрасывала на неровностях дороги. Тогда я ударялся плечом и спиной а какие-то торчащие металлические части. Но все это были мелочи. Куда хуже было то, что скоро меня должны привести на место. Из разговора перед тем, как террористы разъехались, многое стало мне понятно. Они будут захватывать виллу Альда Мора. Ворвутся туда в тот момент, когда Мора выйдет, чтобы куда-то ехать. В охране премьера у бригад есть свой человек. Жена Мора упоминала имя Веченца. Здесь тоже прозвучало это имя. Вряд ли это совпадение. Предатель откроет ворота и запустит террористов внутрь. Пользуясь неожиданностью и помощью своего человека, Вега Розетти и остальные перебьют охранников захватят Мора, а потом запустят во двор машину со мной в багажнике и пристрелят меня прямо там, у стены или у ворот. Им нужно, чтобы все выглядело достоверно. Для этого они тащат меня туда живым. Да, именно ради этого они, наверное, и изменили свой план и решились на атаку виллы. Убитый террорист, он же доказанный сотрудник КГБ, под стенами жилища похищенного итальянского премьер-министра, что может быть красноречивее и что может быть хуже, для нашей страны. Сцепив зубы я лежал в темном багажнике и понимал, что шансов исправить положение мне может и не представиться. В спину мне давила какая-то железяка. Я вытянул руки и стал перетирать об эту штуку, застегнутый вокруг них ремень. Получается ли из этого что-нибудь было непонятно, но я упрямо и яростно боролся. Когда машина притормаживала, я брал паузу и затихал. Постепенно ремень чуть ослаб. Я заработал с новыми силами, и вот руки оказались свободными. Это было уже кое-что. Воодушевленный я зашарил в окружающей темноте. Что у нас здесь? Сумка с инструментами? Отлично. Монтировка, ключи, длинная крепкая отвертка. Да, это мне подойдет. Тут что-то случилось. Машина резко вильнула, водитель заорал. Шарах! У нас кто-то врезался. Я успел прикрыть голову и все равно приложила меня изрядно. Машину чуть протянуло по инерции. Еще удар. И движение прекратилось. Я перевернулся на спину и попытался выдавить ногами крышку багажника. Вдруг корпус деформировало. Но ну, нет, ничего не получалось. Через салон было тоже не пробраться. Из багажника туда ведут отверстия, но такое не для моих габаритов. Тут в замок багажника вставили ключи, и крышка распахнулась. В лицо мне хлынули свет и свежий воздух. Я ринулся вперед, схватил человека, что стоял над багажником, ткнул ему к шее металлом отвертки. Оружия у него в руках не было, и это спасло ему жизнь. «Тихо, тихо, это я!» – запротестовал человек. Это был Адриано Фери. «Решил тут все-таки помочь, а ты в меня отверткой», – пробурчал он, отодвигаясь в сторону, чтобы я мог вылезти. Автомобиль стоял на тротуаре, уткнувшись в столб. Капот был смят, из радиатора с шипением стекала жидкость. Чуть поводаль виднелась перегородившая дорогу машина Ферри. Она тоже пострадала, но не так сильно. Место здесь не было оживленным, но несколько прохожих глазели на нас с противоположного тротуара. Кто-то, видимо, порывался бежать на помощь. Увидев, как я лезу из багажника, они передумали и теперь опасливо пятились обратно. За рулем оказался Августа. Он уткнулся разбитым лицом в рулевое колесо. Он не был пристегнут, похоже, в те времена вообще никто не пристегивался. Из-за пояса у Августа торчала берета. Я вытащил ее, проверил обойму и сунул в карман. На этой машине было уже не поездить. Я побежал к автомобилю Ферри. Перед глазами слегка плыло, но я не обращал внимания. Запрыгнул на водительское место. Ферри едва успел заскочить на пассажирское. И жаль, что успел, подумал я, давая по газам. Хорошо было бы оставить его здесь, а теперь придется терять время, чтобы высадить его там. Машина рванула с места, покрышки завизжали. Мы понеслись по улице, мимо замелькали деревья и дома. «Куда мы едем?» – спросил Ферри. Его бросало по салону, он вцепился в сиденье и напряженно смотрел вперед. «К резиденции премьер-министра», — ответил я. Премьер-министр Альда Мора проживал на Тихой улице. Вилла его смотрелась довольно скромно на фоне своих соседей, хотя район был, конечно, не для бедных. Сейчас эта улица совсем не была тихой. Повернув туда, мы тут же услышали треск автоматных очередей и крики. Звуки доносились из-за забора виллы Мора. Мы опоздали. Но не все было потеряно. Мне не удалось предотвратить попытку похищения премьера, но в моих руках было повлиять на ее результат. Я резко остановил машину посреди пустой дороги. «Выходи!» Ферри уставил на меня недоуменный взгляд. «Давай, давай!» – поторопил я. «Там ты мне ничем не поможешь, тебя наверняка убьют. Выбери место получше и снимай. Вот от этого будет польза. Если у меня не получится, ты расскажешь всем правду». Он и слышать об этом не хотел. Ферри был смелый и гордый человек. «Куда ты пойдешь?» – упрямо взглянул он. «Их же там много! Это же чистое самоубийство!» «Настоящий противник там только один», – сказал я. «Давай быстрее, сейчас они увезут Морро». Фери уперся, но я вытолкал его наружу и запер дверцу. Надавил на газ, мотор зарычал, машина пошла вперед, набирая скорость. В зеркало заднего вида я заметил, как журналист постоял секунду, а потом побежал, размахивая рюкзаком с фотоаппаратом к ближайшему дому. А я выкрутил руль, заводя автомобиль по направлению к воротам премьерской виллы. Створки ворот были приоткрыты, оттуда выглянул человек. На голове его была маска, черная шапка с вырезанными отверстиями. В прорезях моргнули ошарашенные глаза. Он вытянул руку, в руке был пистолет-пулемет, я пригнулся к сиденью. «Тра-та-та-та-та!» — прогремела очередь. На меня сыпануло осколками лобового стекла. И тут же машина с диким грохотом врезалась в ворота. Тяжелые их створки отбросило по сторонам. Одной едва не задела террориста, он проворно отскочил и снова вскинул свое оружие. Я выстрелил. Террорист вмахнул руками и повалился на гравийную дорожку. Скорпион, из которого он не успел выстрелить, отлетел к бетонной клумбе. Я выскочил из машины. У особняка колесами на газоне стоял серый фиат. Двигатель работал. Этой машины я раньше не видел, наверное, угнали специально для операции. У домика охраны и в других местах лежали тела убитых охранников. Позади Фиата мелькнула коренастая фигура, тоже в маске. Я отпрыгнул за машину Ферри. Застрекотал пистолет-пулемет. Это был Рикардо Вега. На нем были камуфляжные штаны, но я узнал бы его и так. Пули застучали по машинному корпусу. Я высунулся и выстрелил в ответ. Вега проворно пригнулся. Пользуясь этим, я совершил небольшую вылазку. Метнувшись под прикрытием кустов вдоль дорожки, я залег за бетонным прямоугольником клумбы. Бежал я за оружием, что было у убитого. И я его добыл. И проверил, сколько там патронов. Тут за углом особняка кто-то шевельнулся. Еще один тип в черной маске. Он присел на одно колено и всматривался в меня сквозь кусты. Кажется, он не понимал, что здесь происходит. Когда он упер в плечо приклад Калашникова, я срезал его короткой очередью из скорпиона. Итак, минус два террориста. А было как минимум пятеро, плюс предатель Веченца из охраны. И один из них, Рикардо Вега. Этот как раз дал о себе знать, бахнул из пистолета. Пули влепились в бетон клумбы, взметнулись пыли крошка, нужно было менять позицию. Я отполз на пару метров в сторону своей машины. Высунулся, дал очередь, потом вскочил. Три метра до машины я преодолел очень быстро. Вега высунулся и выстрелил. Я на бегу ответил, мы оба не попали. Оказавшись за машиной, я отдышался и пересчитал патроны. Их было не очень много. Идею прострелить фиату террористов колеса я отверг, и не из-за недостатка патронов. Поняв, что план вывести Мора провалился, Розетти и Вега могут в отчаянии премьера убить. Провоцировать их на такое было не нужно. По колесам пальну, когда они попытаются выехать, если не получится перестрелять всех раньше. Тут позади фиата обозначилось движение. На секунду показала седая голова. Террористы вывели Альда-Мора из здания. Позади него маячила худая фигура в маске, это был Розетти. Главарь террористов прятался за премьером. Он тыкал ему в спину пистолетом, подталкивая к машине. Дверца распахнулась. Рикардо Вега стал палить без остановки, давая поддельнику возможность погрузиться. Когда его пистолет-пулемет щелкнул в холостую, американец отбросил его и выхватил другой. Из-за спин Розетти и Мора выскочил еще один террорист. Он дал очередь в мою сторону и юркнул за руль. Розетти затолкал премьера Мора в салон. Тут из дверей дома к ним метнулась фигура в полицейской форме. «Стойте!» раздался испуганный голос. «Я с вами!» Человек в форме дернул ручку передней дверцы. Там было заперто. «Нет, Веченца!» донесся до меня голос Розетти. «Ты остаешься здесь!» «Как здесь?» опешил охранник-предатель. «А вот так!» «Бах! Бах! Бах!» Водитель Расстрелял Веченца через боковое стекло. Тот закричал и повалился на бетон. Машина дернулась и резко поехала назад. Вега не остался без прикрытия. Он отскочил за колонну. Там он успел перезарядиться и теперь лупил оттуда короткими прицельными очередями. Пули долбили по железу машины и свистели у меня возле головы. Я обахнул в него из пистолета. Сделать это получилось один раз, дальше защелкало в холостую. В пистолете закончились патроны. Но у меня оставался трофейный скорпион. По «Фиату» я стрелять не мог, боялся попасть в моро. Я ожидал, что водитель поведет «Фиат» к воротам и вытолкает перегородившую путь машину «Ферри», но я ошибся. «Фиат» с ревом развернулся и понесся к дальнему забору. Розетти выбил заднее стекло и истерично палил из своего скорпиона. Из-за колонны громыхали выстрелы Рикардо Веги. «Фиат» уезжал от меня. Он набрал скорость и летел таранить забор. Глава 16. Разогнавшийся ФИат с премьер-министром Альда Мора и захватившими его террористами несся к дальнему забору. Он летел через газоны дорожки, трава и гравий вылетали из-под колес. Розетти стрелял в меня через заднее окно. Я на это не смотрел. Лупил он просто в белый свет. И я не стрелял в ответ, чтобы не попасть в мору. Рикардо Вега уезжать вместе с розетти, похоже, не собирался. Он засел за колонной ухода в дом. Как только я пробовал высунуться, оттуда сверкал огонь и трещали выстрелы. Вега прикрывал отход группы с пленником. Самому ему, чтобы скрыться, машина была не нужна. Он был специалист. Он мог в любой момент шагнуть в сторону и раствориться в воздухе, как призрак. А Фиат уже подлетал к забору. Рискуя поймать пулю от Веги, я выскочил из своего укрытия. Дал две очереди по задним колесам Фиата. Колеса разорвало с громкими хлопками. И тут же Фиат с грохотом пробил забор. Машина заревела двигателем, поползла к дороге на ободах. Колеса жевали ошметки покрышек. Отлично! Тут я почувствовал, как мне обожгло ногу, упал на бетон, перекатился. Вега стрельнул еще. Я дал очередь в ответ, но Скорпион, коротко громыхнув, замолчал на полусловии. Обойма в нем была, увы, не бесконечна. Я отшвырнул пистолет-пулемет в сторону. Рикардо Вега это мое затруднение, конечно, заметил. Он проворно выскочил из-за колонны. Я метнулся к домику охраны. Может, там осталось какое-то оружие. Стоять! Бах, бах! Перед ногами у меня отрикошетили пули. Я остановился. Где-то за забором надсадно ревела двигателем машина. Противник подходил. В глазах его сверкало торжество. На рукаве защитного цвета рубахи расплывалось кровавое пятно. Он не обращал на это внимания. Рикардо быстро огляделся. Видимо, прикидывал уложить меня прямо здесь или отогнать к стене дома, ну, чтобы все выглядело живописнее. Американец решил, что уже победил и оттого расслабился. Это было его ошибкой. Дело в том, что у меня имелся для него сюрприз. Патроны в моем пистолете закончились, да не совсем. Один я вытащил заранее. Когда пистолет щелкнул впустую, я не стал его отбрасывать. И потом, улучив момент, вставил патрон и сунул оружие сзади за пояс. Рикардо Вега подходил. Я осмотрел на него, изображая на лице ярость и отчаяние. Когда его рука с оружием чуть опустилась, я рванул наружу свою беретту. Я не промахнулся. Голова Рикардо дернулась, прищуренные глаза в прорезях маски изумленно распахнулись, но лишь для того, чтобы тут же стать пустыми и бессмысленными. Тело рухнуло на гравий дорожке. Я подхватил выпавший из мертвой руки пистолет-пулемет и рванул к пролому в заборе. Рев двигателя оттуда уже не доносился. Мне это совсем не понравилось. Перепрыгивая через поваленные плиты забора, я выбежал из двора. Снаружи была такая же безлюдная улица. Фиат с изуродованными колесами стоял на обочине. Распахнутые дверцы выпирали по сторонам, внутри никого не было. И только вдалеке шелестел шинами, уезжая неизвестный автомобиль. Тоже Фиат, только серебристый. Номера отсюда было не разглядеть. Ждала их эта машина здесь в качестве запасной, или они захватили проезжающую, это было неважно. Террористы ушли и увезли премьер-министра. Других автомобилей поблизости не было. Машина Ферри, разбитая и изрешеченная пулями, для езды уже не годилась. Злой и опустошенный я вернулся во двор. Рана на ноге была ерундовая, просто царапина. Нужно было уходить. Но я решил проверить, не остался ли в живых кто-то из охранников. И из террористов тоже. Двоим в полицейской форме, что лежали рядом с домиком охраны, было не помочь. Я пошагал к тому, который виднелся у двери. Тут за спиной у меня зашуршало. Оборачиваясь, я увидел наведенное на меня черное дуло, ринулся в сторону, грохнули выстрелы. «Нет!» – прокричал неожиданный женский голос. Уже падая, я увидел фигурку в сером платье. Она оказалась между мною и стрелком. Это была Франческа. Она откуда-то появилась здесь, чтобы прикрыть меня от пуль. Я тут же вскочил. Недобитый террорист хрипел у бетонной клумбы, сквозь прорези смотрели мутные глаза. В руке дымился пистолет. В ней себя от ярости я влепил в него очередь из скорпиона, ринулся к Франческе, глаза ее были широко распахнуты. На боку расплывалось темное пятно. Я подхватил ее на руки и побежал по улице. В больничном коридоре под потолком горели тусклые люминесцентные лампы. За одной из дверей взволнованно бубнило радио. По полу гуляли сквозняки, пахло медикаментами и хлоркой. И как я ее не заметил, в который раз сокрушался Ферри, дергая себя за воротник куртки. Мысли мои были мрачны. Журналиста я ни в чем не обвинял, винил только себя. Я должен был увидеть Франческу, обязан был ее спасти. А вместо этого она спасла меня. Заскрипели двери, что вели туда, куда не пускали посторонних. Показался белый халат. Молодой медик направлялся к нам. Это был тот самый доктор, которому я сдал раненого Фабио свой первый здесь контакт. Здесь вот пришлось обратиться к нему снова. «Ну что там?» – скачал я навстречу доктору, не сумев сдержать этот свой порыв. Следом, заскрипев скамейкой, поднялся Ферри. Доктор кивнул устало и успокаивающе. «Все прошло удачно. Будет жить». Я схватил чудотворца в белом халате в охапку, сжал так, что он ойкнул, опомнился, отпустил и побрел на улицу. Покинув больницу, мы с Адрианом Ферри поймали такси и полетели в его редакцию. Там все уже стояли на ушах. На мое присутствие никто не обратил ни малейшего внимания. Половина коллег Фери бегала из кабинета в кабинет, вторая половина висела на телефонах, все что-то говорили. В специальной технической комнате слушали, как переговариваются по своим радиостанциям карабинеры. Полиция, понятное дело, была поднята по тревоге, но на след похитителей напасть не удалось. Кроме прочего, стало известно вот о чем. Незадолго до того, когда стартовало похищение премьера Мора, другая часть бригад осуществила масштабное ограбление банка. Налет получился неудачный, вовремя уйти не вышло, и теперь грабители, захватив заложников, забаррикадировались в здании банка. Полиция готовилась к штурму. Что-то мне подсказывало, что стараться взять террористов живыми карабинеры не будут. Так и случилось. По тем данным, что обнародовали полиция, все грабители банка были уничтожены. С ними вместе погибли 9 заложников. Франчески, можно сказать, повезло. Каким-то образом, узнав о том, что меня захватили и куда повезли, она оказалась там, и из двух зол ей досталось меньшее. Вечером итальянское правительство сделало заявление о похищении премьер-министра Альда Моро. Тон заявления был резкий, на грани истерии. В произошедшем обвинялись не столько бригада Росса, сколько коммунистическая фракция парламента и левое движение страны в целом. О найденном на месте нападения трупе американского гражданина Рикардо Веги в маске и с оружием не упоминалось. Стало понятно, что расследованием похищения занимаются те же силы, что его и организовали. На следующий день бригады подбросили на телевидении и в редакции крупнейших газет свое коммюнике номер один. В нем они брали на себя ответственность за похищение и требовали освободить сидящих под тюрмом бригадистов. Морро и его партия объявлялись главными врагами итальянского пролетариата. Похищение знаменовало собой начало классовой борьбы за коммунизм, захваченного премьера грозились подвергнуть пролетарскому правосудию, это и прочая чушь и составляли содержание коммунике номер один. Все это я помнил и так, и не обращал на это внимания. В этот день я начал свои поиски Альда Мора и встречался с одним человеком. Ячейка бригад, куда я внедрился несколько дней назад, перестала существовать. Вертолета был убит своим напарником Розете, рядовых участников перестреляла при штурме банка полиция. Сам Розете и те, кто еще уцелел, Сейчас где-то прятали похищенного премьера и тщательно скрывались сами. Но кое-какие ниточки остались. На кладбище я приехал ранним утром. Отыскал дыру в изгороде, по колено в сером неподвижном тумане прошел к заброшенной часовне, скрыл замок. Когда недавно мы забирали отсюда оружие, здесь оставался целый арсенал. Теперь в подвале часовни было пусто. Только доски от разломанного ящика желтели под стеной, да висел в паутине дохлый высохший паук. Противник подчистил хвосты. Хижина кладбищенского сторожа тоже оказалась пуста, а вот в церковных окнах горел тусклый свет. Я вошел под своды храма. Ноздри защекотал запах ладана. Мадонна, младенец и святые мученики строго взглянулись, развешенных по стенам икон. Кроме них на меня смотрел еще и живой человек. Его взгляд не был строгим, он был скорее усталым. «Вы отец Бенедетто», — сказал я. Я знал, кто передо мной, и я успел навести справки». «Да, это я», — сказал высокий старик в сутане. «Что привело вас сюда, молодой человек? Хотите исповедаться?» «Нет», — ответил я, — «спасибо. Время для этого еще не пришло». Я сказал, что ищу кладбищенского сторожа. На лицо священника нашла тень. Оказалось, расположенный среди могил домик пустовал сегодня не просто так. С прежним сторожем на днях случилось несчастье а нового на это место пока не отыскали. «Он был невоздержан со спиртным», печально объяснил отец Бенедетто. Священник стал рассказывать дальше. «Я сразу все понял». Сторож упал в своей коморке, ударился головой. Он был там один, помочь оказалось некому, нашли его только утром. Полицейский патологоанатом зафиксировал несчастный случай. Противник подчищал хвосты вполне качественно. Мог ли отец то не знать о том, как использовали на вверенной ему территории заброшенную часовню, и кто именно это делал? Возможно, но мог и знать. «Эта смерть не была случайной, святой отец», — сказал я. «А то, что хранилось в подвале кладбищенской часовинки, принесло и принесет в мир еще больше смертей». «Что вы имеете в виду?» — проговорил мой собеседник. «Но я видел. О чем идет речь, он достаточно хорошо понимает». Те, кто взрывают людей на рынках и расстреливают на мирных демонстрациях, это определенно служители темной силы, святой отец. Кажется, вам пришла пора подумать, на чьей вы оказались стороне». Священник нахмурился. Он неловко двинул плечом, и свечка в его руке погасла. Тонкая струйка дыма поднялась от нее и растаяла в воздухе. Молчал отец Бенедетто долго. «Наверное, вы правы» наконец, произнес он, и стал рассказывать. В начале нашего разговора мой собеседник спросил, не для исповеди ли я сюда пришел. Получилось так, что теперь исповедоваться пришлось ему самому. До отца Бенедетта здесь работал другой настоятель. Это при нем из заброшенной кладбищенской часовни сделали тайник. Ну, как при нем? Стоящий выше него по церковному чину сказал ему, что это место займет одна фирма. Люди, мол, хорошие, верующие, Помогают с ремонтом храмов, нужно помочь. Только вот среди этих хороших людей прежний настоятель одного знал. Тот был не очень хорошим человеком. Настоятель рассказал об этом церковному чину, думал, что тот не в курсе. А еще он успел поделиться своими переживаниями с отцом Бенедетто, они были знакомы. Успел, потому что вскоре случилась трагедия. Настоятеля зарезал на улице какой-то сумасшедший. По стечении обстоятельств новым настоятелем храма с подозрительной часовней на кладбище назначили отца Бенедетто. Он и не думал связывать гибель своего знакомого с делами храма. Где убийство, а где аренда небольшого подвала, ерундовое в сущности дело. Нет, он был не дурак и понимал, что здесь происходит нечто не особенно законное. Но надеялся, что это какие-то хозяйственные движения, не откровенный криминал. Сам он и другие церковные работники в часовню не совались. Конечно, подумалось мне, это же обычное дело. Темные личности складывают в кладбищенский подвал елочные игрушки или зимнюю автомобильную резину. Надо же эти вещи где-то хранить. Вслух я этого говорить не стал. Церковное начальство намекнуло отцу Бенедетто, что к этим людям нужно отнестись гостеприимно. Их пожертвование – изрядная часть местного церковного бюджета. Мне подумалось о торговле индульгенциями, но я снова промолчал. Спорить здесь было ни к чему, мой собеседник и так все понял. «Ну и кто же сделал из вашей часовни хранилище для нигде неучтенного оружия и боеприпасов?» — спросил я. «Мафия», — тихо ответил отец Бенедетто. «Коза Ностра. Это был дон Чезаре Борзини и его люди. ЦРУ и правые силы у власти использовали в своих грязных делах мафию. Не могу сказать, чтобы это меня так уж сильно удивило». Увидев меня, Лука Палермо искренне обрадовался. «О, новый чемпион!» – он схватил и затряс мою руку. «Решил все-таки выступать за нас? Я верил, что ты сделаешь правильный выбор». Я ответил на рукопожатие и сдержанно улыбнулся. «Ваше предложение было интересным, но я хотел встретиться с тобой не из-за этого. У меня есть другой повод для разговора».